Глава четвертая. Бензин. Взял бинокль, который я нашел в квартире рыбака. Простой, дешевый, китайский, но все же лучше, чем ничего. Надел защитный костюм, на голову приспособил найденный в одной из квартир шлем от скутера, который сослужит мне службу вместо сшитого мной специального защитного, потерянного мной в последнем инциденте на крыше, оставшей в зубах верзилы, от которого в свое время уцелели лишь кости, лежащие под балконом. Подготовил к выходу огнемет, карабин, строительный пистолет и топорик, после чего поднялся на крышу. Осторожно, все так же соблюдая личную безопасность, не торопясь, проверил крышу на предмет каннибалов, коих к радости своей не обнаружил. Принялся через бинокль рассматривать дворы машины, что стоят под домом. Внизу, в непосредственной близости к дому, находилось 34 автомобиля, почти все иномарки, две из них отечественного автопрома. От стены дома до импровизированной стоянки примерно 8 метров. На дороге, что была чуть подальше от дома, возле бордюра, перегораживая одну проезжую полосу, располагалось 27 автомашин. Из них две «Газели» с разрисованными будками. Судя по рисункам, на их тентованных кузовах на одной перевозили колбасу, в другой хлеб. До машин на дороге метров 15-20. С иномарок, я знал из личного опыта, просто так бензин не сольёшь. А вот с отечественных гораздо проще – нужен шланг и канистра. Как только к ним, этим чертовым машинам подобраться – вот в чем вопрос. В эти во дворы, поливают все вокруг огнем – не получится. В огнемете давления не хватит, а постоянно его поддерживать не выйдет. Канибалы не дадут такой возможности – порвут за считанные секунды. А еще про умных не надо забывать. Сделать из металла костюм и пройти сквозь каннибалов как танк – тоже провальная идея. Облепят, завалят и встать не дадут. Так под ногами и сдохнешь. Еще одна идея – сделать клетку. Такую же, что спускают под воду, где водятся акулы, чтобы безопасно наблюдать за подводным миром. Но тяжелую снизу, чтобы не перевернули. Приделать к ней колеса для передвижения. Но те же проблемы, что и с костюмом. Облепят, не дадут клетку двигать. начну жечь, будут падать у основания, препятствуя дальнейшему передвижению. Плюс вставал вопрос – как из-за решетки сливать бензин. Просовывать руки рискованно, могут схватить, и тогда пиши пропало. Да еще и вблизи автомобиля нельзя применять огнемет. Сам сгоришь. Идея пришла, как обычно, неожиданно. Во время чтения очередного, красочно оформленного с глянцевыми страничками журнала. В статье говорилось о том, как люди, проживающие в Индии, где-то в Непале, делают висячие мосты, а также с помощью блоков блочной системы поднимают огромные камни снизу ущелья. Эти камни весят не меньше 10 тонн, и все это вручную, с помощью плетеных веревок. Стал думать, как такие блоки сделать из того, что у меня имеется. Вспомнил, что в лифте, не в самом лифте, а в лифтовой системе, имеется множество роликов. Сам механизм лифта работает с помощью противовесов, для которого необходимы мощные и прочные ролики, чтобы выдерживать многотонный вес. На крыше лифтовой кабинки и на балке с противовесами как раз они и расположены. Если их удастся снять, то они вполне подойдут для создания так необходимых для меня блоков, с помощью которых можно будет поднимать тяжести. Сказано, сделано. Кабина лифта в моем подъезде находилась на первом этаже, а противовес, соответственно, на девятом. И я, пробравшись на девятый этаж, занялся вандализмом. Откусил от электродвигателя сперва один трос, затем остальные. Думал, противовес упадет вниз, а не тут-то было». У противовеса сработали зажимы, и он встал под восьмым этажом. Я спокойно по одному тросу скинул их все вниз на крышу лифта, а у противовеса, не спеша и не забывая про страховку, скрутил мне нужные запчасти, а именно ролики. Спустившись на второй этаж, я насильно открыл двери лифта и проник на крышу лифтовой кабины. На ней, не спеша, аккуратно, скрутил три троса, которые предварительно отрезал от лифтовой кабины. Затем открутил с крыши кабинки все интересующие меня запчасти. На третьем этаже в комнате, ведущей на сторону, где находится импровизированная стоянка, я принялся колдовать с блоками. Получилось следующее чудо. Три большие четырехблочные конструкции, у которых два подвижных и два неподвижных блока. Блоки расположены на тросах, имеют висячие устройства. Эти три блока я прикрепил следующим образом. Два расположились на обоих стенах, слева и справа, третий – посередине, к полу. Удерживающий их механизм простой – это части противовеса лифта в виде п образных швеллеров, тяжеленных и прочных. Швеллеры находятся за бетонными стенками, в которых я просверлил сквозные дырки и просунул через них трос с закрепленными швеллерами. Такое крепление мне показалось самым надежным, так как сорвать блок практически невозможно – Если только не порвется сам металлический с большой палец толщины трос или швеллеры, удерживающие блоки, сломают бетонную стену. На каждый блок поставлено устройство с лифтовой кабины, чтоб трос двигался только в одну сторону, в обратную его зажимал специальный зажим, он не позволяет лифту падать. Таким образом, нужны усилия, чтобы что-то поднять, а вот на удержание груза тратить силы нет необходимости, так как он будет зажат, зафиксирован. Для зацепа автомашины – Был изготовлен массивный и тяжелый гарпун в виде копья и кошки из арматуры. Гарпуном разбивается заднее стекло или лобовое. Затем это стекло с помощью блока вытаскивается, так как автомобиль гораздо тяжелее, чем прочность резиновых прокладок, удерживающих стекло в каркасе. Далее с помощью кошки или того самого гарпуна цепляемся за каркас кузова автомобиля, переднюю или заднюю стойку, и подтягиваем автомобиль к дому с помощью среднего блока. Левым и правым блоком, с помощью таких же гарпунов с кошками, цепляем автомобиль с двух сторон за каркас кузова и приподнимаем. Среднюю кошку, что была задействована для подтягивания автомобиля, освобождаем. Подводим под днище и цепляем за ходовую часть, неважно за что, хоть за раму, хоть за мосты, и поднимаем автомобиль с помощью блоков на уровень второго этажа, не забывая поджаривать самых прытких каннибалов. Таким образом, автомобиль у нас оказывается на уровне второго этажа – ходовой частью к окну. Там, спокойно, не опасаясь каннибалов, в бензобаке делается дырка, долотом или другим инструментом, с которой и сливается бензин. После проверяем автомобили на причастность полезных в хозяйстве вещей. Сам автомобиль является средоточием полезных запчастей и предметов. Например, резина, а также жестянки из корпуса. Она лучше держит удар, чем доски от шкафов – если например, забивать окна и двери. В теории все выглядело проще, чем оказалось на практике. Не так уж и легко разбить стекло автомобиля. С окна третьего этажа я мог достать гарпуном шесть автомобилей без проблем. Дальше кидать тяжелое копье не имело смысла. Автомобили на дороге я пока не рассматривал как добычу, ввиду их более дальнего расположения. Первым автомобилем был выбран «Лада Калина» серебристого цвета. Первый бросок гарпуна не увенчался успехом, лобовое стекло не было пробито. На нем появились трещины, а гарпун отскочил, разлетевшись отдельно на металлический гарпун и древко. Хорошо, что я предусмотрительно привязал наконечники древко отдельными веревками для вытягивания их назад. Далее пошла череда неудачных бросков, то в капот попадешь, то в крышу, то вообще мимо. А если и попадал, то копье не могло пробить существенное отверстие, отскакивало от стекла. Каннибалы внизу стали бесноваться, бегать из угла в угол, пытаясь найти ко мне подход. Лишь с 20 какой-то попытки я вмял стекло в салон и попробовал кошкой зацепиться за каркас автомобиля, но кошка назло мне зацепилась за колесо руля. Взявшись за трос среднего блока, потянул его на себя. Шел он через ролики легко, пока не натянулся, встав как вкопанный. Осмотрел, ничего ли не мешает. Может, какой мусор попал между колесиками и тросом. Убедившись, что все хорошо, попробовал тянуть под разными углами. Если стоишь возле окна, то трос идет, но очень медленно. Автомобиль за пять минут сдвинулся на метр, не больше. Подумал, что еще можно сделать, чтобы облегчить и ускорить работу. Вспомнил, как бурлаки тянули баржи по «Волге», и на их манер положил на плечо чей-то пуховик. Сверху у него трос – схватил его обеими руками и пошел в сторону подъезда. Так было гораздо продуктивнее и легче, все же ноги гораздо сильнее рук. Но на половину пути к дому руль автомобиля не выдержал нагрузки и сломался. Я опять стал бросать гарпун с кошкой. Появилась кое-какая сноровка. Через пару попыток зацепился за автомобиль хорошо, прям в законную стойку. Продолжил на манер бурлака ходить туда-сюда, подтягивая автомобиль к стене. Боковые стекла выбились легко, с одного удара осыпались. Тогда я подцепил автомобиль с двух сторон, как планировал, и приподнял на задние колеса. Кошка, расположенная посередине, зацепился за передний мост и принялся за долгий подъем. Машину поднимал около часа, стараясь, чтобы блоки шли более ровно, перебегал то на один, то на другой блок». Некоторые каннибалы пытались залезть на автомобиль, но я короткой струей огня из огнемета обычно сбрасывал и отгонял их от автомобиля. Не причиняя им особого вреда. Но и автомобилю тоже, пока меня это устраивало. Когда лада повисла над окном второго этажа, я спустился вниз. В окне был виден весь низ машины. Канистру поставил на подоконник. Приспособил широкую пластмассовую воронку с длинным и гибким шлангом. В руки взял небольшую кувалдочку и Зубила пробойник с пластиковой ручкой и острым концом. Одним хорошим ударом, несмотря на то, что было безумно страшно, подозревал, что бензобак от такого вмешательства может взорваться, стукнул кувалдой по зубилу. Бензобак не взорвался. А вот зубила пробойник всем своим острым концом ушел вовнутрь бензобака. По краям отверстия потемнело от влаги, запахло бензином. «Ура! Победа!» – прокричал я, заменяя одну 20-литровую канистру на другую. С калины удалось нацедить аж 35 литров так необходимого для меня бензина. Привязав себя страховкой, обшарил салон автомобиля, но ничего дельного не нашел. Приспустил автомобиль пониже, вскрыл багажник. В багажнике нашлась запаска. Пятилитровая бутылка масла, полусинтетики, инструмент, электрический насос. Все это я благополучно присвоил. Опять приподняв автомобиль, снял все колеса. Открыл капот, вытащил аккумулятор, посмотрел на петли капота. Стал их срезать. Теперь бензин есть, задействовал электрогенератор и болгарку. Внизу собралось только каннибалов, что теперь у меня появились сомнения, что я так легко подниму следующий автомобиль. Сняв с автомобиля все, что легко снимается, стал думать, что еще может пригодиться». «На данном этапе с этого автомобиля мне больше ничего не понадобится. Меня посещала мысль снять двигатель «Лады» и задействовать его в хозяйственных целях, но я не автомеханик, и как это делать, пока не представлял». Отпустив тормоза блоков, автомобиль «Лада Калина» рухнул со второго этажа на головы каннибалов, придавив таким образом сразу троих. Разогнав остальных с помощью огнемета, стал отцеплять кошки от машины. Когда отцепил и поднимал их наверх, На дороге среди машин, подальше от всех каннибалов, толпившихся поближе к окну, откуда я высунулся, стояла Виктория. Живая и здоровая. Рыжая сука наблюдала за мной, находясь частично за газелью с хлебом. Рядом с ней стоял мужчина, такой же комплекции, как и те остальные. Высокий, сильный, явно в свое время ходил в качалку. Это понять можно было, так как у мужчины был голый торс, а ниже пояса – спортивная в обтяжку трико. Неподалеку, среди деревьев и за другими машинами на дороге, заметил еще несколько мужчин, ведущих себя не как все каннибалы, стоящих в сторонке и наблюдающих за мной. Я крикнул Виктории приветствие, а также выразил сожаление, что промазал в прошлый раз, не засадил ей пулю между глаз, но пообещал в следующий раз исправиться, разнести ее умную рыжую головку ко всем чертям. Виктория ничего не ответила, продолжала со своей свитой за мной наблюдать. Карабин у меня находился внутри комнаты, прислоненный к стене. Я, как бы продолжая заниматься своими делами, взял его, снял с предохранителя и высунулся из окна. Виктория тут же зашла за газель, высунув лишь часть головы, продолжала наблюдать. С такого расстояния, в такую маленькую цель я вряд ли бы попал. Поэтому я звучно и громко выматерился, поставил карабин к стеночке, не забыв про предохранитель». Следующей машиной была «Рено Логан» синего цвета, стоящая ко мне задом. Заднее стекло «Рено Логан» поддалось быстрее, чем лобовушка «Лады Калины». Уже с третьего броска я зацепился за заднюю стойку и стал подтягивать автомобиль к окну, все время наблюдая за Викторией и ее верзилами. Потянув автомобиль к лежащей на крыше «Лады Калины», я по старой схеме зацепил две кошки за обои задней стойки и, переподняв автомобиль, старался зацепиться за его днище – когда увидел, как Виктория со своим качком бегут в мою сторону. У меня под боком лежал огнемет с зажженным фитилем, который я постоянно контролирую, чтобы не потух. На Логан иногда лезли канибалы, которые его обступили со всех сторон. Поэтому я их периодически опаливал, чтобы не наглели. Я с интересом наблюдал, как Виктория со своим мужчиной бегут, а затем запрыгивают на автомобиль, который я собрался поднять и выпотрошить. Следя за действиями рыжей с ее самцом, Я, находясь на третьем этаже, знал, что они не допрыгнут до меня. Тогда к чему все эти бега? Ведь теперь бежать она не успеет. Карабин вон у стеночки стоит, только руку протяни». И когда Виктория приступила к осуществлению своего плана, сообразил, что она задумала, реально испугался, что сам до этого не докумекал. На втором этаже окно открыто. Приподнятый Логан, словно трамплин, послужит этой паре, чтобы на скорости запрыгнуть в открытое окно. Там расстояние максимум полтора метра. Для каннибала это сущие пустяки, а в их прыгучести я не сомневался. Потом вылавливай их по всему подъезду. Тем более я сейчас находился не в защитном костюме. В нем практически нереально заниматься тяжелым трудом. Жарко до да невозможности. Да еще не клюш для тонкой работы. Эти мысли в моей голове пронеслись очень быстро, как раз, когда Виктория уже была на крыше автомобиля. А ее верзила схватился за трос». Проявив чудеса скорости, я схватил сопло огнемета, придавил баллон ногой, чтобы не скатился вниз подоконника и принялся поливать парочку огнем, практически высунувшись из окна, рискуя упасть каннибалам на радость. Огонь еще не успел долететь до них, как Виктория с ее напарником, словно кошки, прыгнули с крыши автомобиля в разные стороны и мгновенно растворились среди обычных каннибалов. «Вот живучая сука!» Выкрикнул я, наблюдая с огнеметом в руках, как каннибалы разбегаются от горящего Логана. Немного успокоившись после проделки рыжей, взял эту информацию на вооружение. Подождал, когда прогорит попавший на крышу машины бензин, предназначавшийся для рыжей твари, продолжил подъем автомобиля. «Рено Логан подарил мне почти 30 литров бензина, капот, аккумулятор, еще инструмента, четыре колеса, огнетушитель автомобильный». Скрутил с него диодные лампочки. Во многих квартирах я нашел фонарики, но батареек к ним было совсем немного. Поэтому решил сделать стационарный свет в помещении, где живу. Диодные лампочки светят хорошо, а вот электроэнергии потребляют мало. Как раз для меня фишка. До вечера вытянул еще одну автомашину Hyundai, с которой слил чуть больше 20 литров. Рожил со стандартными ништяками, каких полно во всех автомобилях. Машина была нерадивого хозяина, Вся пустых бутылках, упаковках от еды, использованных салфетках. Когда хотел ее сбрасывать вниз, тоже вечерело. Я воспользовался большим и мощным фонариком, стал подсвечивать внизу вокруг моего кладбища автомобилей. Обратил внимание на один очень интересный факт. Каннибалы бегали за лучом света на асфальте. Меня это заинтересовало. Проведя несколько элементарных экспериментов, я пришел к выводу, что полученную информацию можно будет выгодно использовать в будущем. Например, при зачистке подъезда ставить горящий фонарь, направленный на дверь. Таким образом, выбегающий каннибал будет бежать на свет, а не на меня, что меня еще сильнее обезопасит. На следующий день поднял еще три автомобиля, с которых слил 62 полуторалитровые бутылки бензина, снял электрическую лебедку, которую теперь можно использовать для подтягивания и потрошения автомобилей. Отпадает необходимость запрягаться бурлаком. Просто на блок вместо себя поставить электролебедку. Питание брать от электрогенератора. Там, по-моему, есть разъем на 12 вольт. Или от автомобильного аккумулятора. Взял с этих трех автомобилей стандартные запчасти в виде колес, багажников, капотов, машинного масла, инструмента, которого у меня и так более чем достаточно. Аккумуляторов, один из которых оказался новеньким в упаковке, лежащей в багажнике. В одной из машин, наверное, принадлежащей МЧСнику, В багажнике нашел грязный поношенный костюм пожарника со специальным противогазом. Правда, он был без баллона для дыхания, но ничего, авось пригодится. После чего снял блоки, а окна всего второго этажа, выходящие на автостоянку, забил мебельными досками, усилив все это капотом от «Хюндай». Виктория после одной неудачной попытки прорваться ко мне больше не появлялась. Теперь у меня появился ресурс, а с ним и шанс для зачистки следующего подъезда. А может быть, всех оставшихся трех. По крайней мере, бензина для электрогенератора с огнеметом было полно. Выпотрошить все остальные машины возле дома я смогу только из других подъездов. Поэтому выхода нет. Приступил к подготовке. После зачистки своего подъезда и мародерства автомобилей появилось много различного материала, которого у меня прежде не было. На основе новых реалий и полученного опыта приступил к шитью более эффективного защитного костюма – из пожарного костюма после тщательной очистки от сажи, мазута и еще чего-то шил новый защитный костюм взамен потрепавшемуся и частично обгоревшему старому. В этой модели защитой служила не резина из-под автомобиля, являющейся менее эффективной и очень тяжелой, а аккуратно вырезанные и подогнанные под сгибы моего тела прочные пластиковые щитки, изогнутые с помощью ацетона. Для смягчения ударов под пластиковыми щитками находился поролон – а затем несколько слоев ткани, один из которых был влаговпитывающий. Вдохновение я брал из костюма полицейского специального назначения США, который, конечно же, я высмотрел на фотографиях в журнале об оружии. Получился костюм пожарного, под которым была пластиковая защита от ударов и укусов. Костюм получился намного легче, чем предыдущий, по защите в десятки раз эффективнее. В особенности защита головы. Теперь голову защищал мотоциклетный шлем, усиленный изнутри металлическими пластинами. Его почти невозможно пробить, но если только топором, и то не с первого раза. На мотоциклетном шлеме приделал фартук для защиты шеи, помятуя, как это приспособление спасло мне жизнь. В прозрачном пластиковом стекле, предназначенном для защиты во время езды от ветра и насекомых, а в данное время в его функции входила защита глаз от жары и пламени огнемета, вырезал место под пожарную маску. Ее я сделал из противогаза, усилил пластиком. Она защищала мои органы дыхания от жара пламени огнемета, угарных газов, а также от укуса каннибалом носа, щек и челюсти. Костюм получился удобным, комфортным. В нем не так жарко, как в предыдущем. Жаростойкость увеличилась в разы, так как ткани, нитки, все сшивающее были специальны из жаростойких материалов. Обувью теперь были не кроссовки, на которые было жалко смотреть, почерневшей с обгоревшей подошвой, а усиленные пластиковыми щитками берцы с наваренной подошвой, металлическим носком и пяткой. Одел костюм, побегал в нем немного, проверил на гибкость, присел пару раз, поводил руками в разные стороны. Вроде удобно. Нигде ничего не тянет, не мешается, не давит. Посмотрел в зеркало. Передо мной стоял сильно растолстевший пожарный в костюме зелено-коричневого цвета. Перчатки пришлось кроить с нуля – Получились не очень удобные, но с хорошей защитой от укусов и жара жаропламени рукавицы, у которых пальцы размещены отдельно каждый в своем отделении, то есть функция перчаток осталась, но поверх пальцев шел пластиковый щиток, вшитый в огнестойкую ткань, как бы закрывая полностью кисть руки вместе с пальцами. Рукавицы перчатки я пришил на веревочке с внутренней стороны к рукавам пожарной куртки, чтобы при снятии они болтались, на рукаве и не потерялись как в детстве нам делали рукавицы, на резинке. Суровой модернизацией подвергся огнемет. В связи с тем, что мной был найден в одной из квартир новый огнетушитель-порошковый ОП-10МИГ на 10 литров. Прошлый огнетушитель был 5 литров, и, естественно, в нем давление быстро заканчивалось. Приходилось постоянно подкачивать, а это создавало дополнительную нервозность во время зачистки. Теперь огнемет стал на 9 литров горючки, для которого я шил специальный ударостойкий рюкзак, помня, как меня швырнули об стенку. Причем удар тогда достался огнемету. Хорошо, что выдержал. Ударостойкий рюкзак для огнемета был сшит таким образом, чтобы висеть сверху вниз от левого плеча до правой стороны поясницы и распределять равномерно вес на всю спину. Это было сделано для того, чтобы на правом плече у меня могло висеть ружье. Но потом, читая журналы, меня посетила другая идея. Так как с двухстволки я стреляю плохо и попадаю лишь с близкого расстояния, если быть точнее, то только в упор, прочитав статью бывалого историка, в статье которого говорилось о гражданской войне и используемого оружия в те времена с красочными фотографиями и реконструкциями, решил сделать себе с двухстволки 12 калибра обрез. Недолго думая, спилил у МР-27М 12х76 ствол по цевьё, затем деревянный приклад. Получился двухствольный с вертикальным расположением стволов громоздкий пистолет. Стрелять с такого обрубка даже проще, на расстоянии 5 метров это страшное оружие. Как раз то, что мне нужно. Для бреза на защитном костюме в районе солнечного сплетения из пластика кожи брезента сделал чехол-карман. Теперь обрез будет легко доставать правой рукой, когда левой рукой все вокруг поливаешь огнем из огнемета. На чехле кармане для обреза с внешней стороны приспособил специальные кармашки для патронов, вырезанные из охотничьего пояса. Освободившееся плечо можно в случае необходимости занять, повесив на него карабин. Тем более я немного улучшил его прицельный механизм, настроил и приклеил на ствол лазерную каску. А при испытаниях выяснилось, что меткость увеличилась в разы. модернизации подверглась зажигательная система огнемета – Можно, конечно, и по старинке вешать фитилек, промачивать его бензином и следить, как бы не погас. Но я придумал лучше. Во время периодического мародерства по квартирам я натолкнулся сперва в одной, на один, потом в другой, на целых четыре, а в третий, на еще три баллончика с газом. Нужны они для туристических и строительных целей. Но я решил найти им другое применение. На трубке... Сопли огнемета, откуда выходит под давлением бензин, прикрепил холодной сваркой более тонкую медную трубку, добытую из холодильника. Сделал на сопли огнемета укрепление под баллон с газом. Если туда вставляешь газовый баллон, то он там с помощью пружины прижимается и никуда не может вылететь, пока пружину не отожмешь. При этом с помощью этой же пружины газовый баллон начинает работать, выпуская в тонкую медную трубку газ, который на другом конце зажигается с помощью зажигалки или спичек. Из медной трубки горит небольшое синее пламя. Ни ветер, ни другие внешние обстоятельства не могут его погасить, пока не кончится газ в баллоне. А это не менее 8-10 часов работы. Затем заменяешь баллон и еще 10 часов не думаешь о фитильке. В случае, если кончаются найденные газовые баллоны, на медную трубку можно намотать фитилек и продолжать пользоваться по старинке, Но в случае с газовой горелкой, использовать огнемет становится безопаснее и надежнее. Можно не бояться резких движений огнеметом, быстрых передвижений, разворотов. Газ под давлением горит стабильно. А под сопло огнемета сделал два крепления. Одно на поясе, при этом сопло огнемета смотрит вперед. Но у меня свободны две руки. Другое за спиной, с левой стороны. Это чтобы работать и не снимать огнемет со спины, как это раньше было, когда ломал двери. Шил себе специальный ремень на пояс с карабинами, которые закрываются крышками на липучках и не дают находящимся в них всяким нужным вещам вылетать в случае экстремальных событий. В карабах на ремне должен храниться всякий нужный и необходимый малогабаритный груз: кассеты с гвоздями, кассеты с дебелями, строительные патроны, запасные баллоны с газом и так далее. Строительный пистолет на правой стороне в специальной кобуре, на шнурке, чтобы не потерялся в случае, если выпадет из рук. Топорик на левой, закрыт кожаным чехлом, чтобы случайно не пораниться. Одев все это на себя, проверил, как все функционирует. Достается, фиксируется. Прошелся, присел и остался очень доволен. Сделал из автомобильной фары, как я назвал это чудо-изделие, лампофару. В ящике с фанеры поместил новый автомобильный аккумулятор. В специально выпиленное отверстие установил автомобильную ксеноновую фару. Сверху на фанерном ящике закрепил ручку для переноски и выключатель. Это чудо-лампа-фара теперь будет отвлекать от меня каннибала-ходячих. Правда, как на нее реагируют умные каннибалы, я не знаю. Виктория со своими любовниками так и не появлялась. Испытать на ней не представилось возможности. Зато на обычных испытал. Они действительно, уставившись на лампу, отвернуться не могут и идут на свет».